«Положение для стрельбы лежа. Принять!» «Курсант! Рядовой Тумидус к бою готов!» Парень на соседнем номере хмыкнул, словно Марк сморозил глупость. Марк знал, что ответил строго по уставу. Или это из-за его оговорки? Почему все остальные молчат? Еще не готовы? «Поясняю для умников. В первый и последний раз». Голос Ливии Мителлы звенел металлом. «Тут не училище, тут армия!» «Бойцы на рубеже о готовности не докладывают. Командир сам определяет готовность подразделения и подает следующую команду. «Все ясно, рядовой Тумидус. Не слышу!» «Так точно, виноват. Больше не повторится!» «К бою!» Обер-докурионша выдержала паузу. «Снайперский режим. Дистанция 200 метров. Грудная мишень. Снять с предохранителя!» «Баловство!» Марк поймал себя на том, что злится. Тут и слепой не промахнется. Вот побегущий, с колена, до да с полукилометра. Он поймал мишень в прицел. Черный контур на грязно-белом пластике. Концентрические круги. 5 сантиметров яблочко. Солдатский универсал был тяжелее офицерского. Увеличение прицела не регулировалось. Все равно. Лежа с упора из оружия, не дающего отдачи и баллистического снижения пять одиночных. Беглый огонь». В прицел было хорошо видно, как лучи выжигают в центр мишени. После пятого на месте яблочка образовалась дыра с обгорелыми краями. Рядовой Тумидус стрельбу закончил, хотел по привычке отрапортовать Марк, но вовремя прикусил язык. «Поставить оружие на предохранитель? Встать! Стройся!» «Вот так. Не успел отстреляться, твои проблемы». Не «Незачет. Наряды вне очереди». Метелла внимательно изучала мишени, управляя с планшета летучим глазом. «Всем зачет, кроме второго и одиннадцатого номеров. Номер второй. Рядовой Аврелий. Номер одиннадцатый. Рядовой Ноний. Незаряженное оружие. Норматив прицеливания лежа. Отработать в личное время. Пересдача боевого норматива послезавтра в 15.00». «Встать в строй!» К следующему упражнению «Готовьсь!» Стрельба с колена по грудной мишени. Дистанция 200 метров. Три часа стрельбы. Лежа, с колена, стоя, из укрытия, на бегу, с кратких остановок, не прекращая движения, преодоление полосы препятствий с поражением мишеней. Полигон казался бесконечным. Он уходил к горизонту, растворяясь в густом, как гороховая похлебка, тумане. Земля, раскиснув от дождей, жадно чавкала под ногами. На каждый ботинок налипло по центнеру грязи. К ногам, считай, подвесили вариаторы гравитации, каждую минуту увеличивая силу тяжести. Форму по возвращении в казарму надо будет сунуть в стиральный автомат. Хвала судьбе стирмат здесь имеется. Зато не холодно, даже жарко, безо всякого подогрева. «Вон, впереди, маячит». Завал из растрескавшихся бетонных блоков, дубовых балок, черных от сырости и покореженной арматуры. Навернешься на такую дрянь, насквозь пропорят. По уму эту груду следовало бы обойти, но команда плетью хлестнула в спину, бросив солдат на штурм. Марк забрался наверх в числе первых, ухитрившись по дороге счистить грязь с ботинок, а бетонные ребра». Следом пыхтя и обливаясь потом, карабкался рядовой Ноний. Парень доодури боялся отстать и заработать очередную пересдачу. Марк протянул ему руку. «Давай!» «Отставить!» Везгливо пролаяли рядом. Ноний испуганно вздрогнул и едва не сверзился прямо на арматуру. К счастью, удержался, вернее Марк удержал. Когда Ноний утвердился на гребне завала, дрожа всем телом, Марк оглянулся на лай. «Ну, конечно, крутой декан Простина. Кто бы сомневался?» «Каждый должен сам!» Простина запыхался. Ему не хватало воздуха. Слова он выталкивал из глотки по одному, словно вышибала пьяница с бара на улицу. «Тебе, ясно, рядовой!» Ливия Метелла наблюдала за происходящим, не вмешиваясь. Вспомнив совет соседа по каюте Протея, Марк сделал морду утюгом. Так точно, господин Декан, разрешите продолжить выполнение упражнения. Простина побагровел. Он прекрасно понимал, над ним издеваются. Увы, придраться было не к чему. Боец ответил строго по уставу. Сказывалось отсутствие опыта у декана. Бывалый служака на месте простины, кровь износу нашел бы, к чему прикопаться. Продолжай! буркнул лопаухий декан. Громкое ржание застало всех врасплох. Следом грянул выстрел. Даже Марк дернулся, вскидывая оружие, и чуть не свалился с гребня завала. Что тогда говорить об остальных? Судьба оглянулась. Универсалы стояли на предохранителях. Первое, что бросилось в глаза, облако порохового дыма. Густое, сизое, оно расползалось в стороны. Над облаком брызнула темно-зелеными осколками бутылка, ранее подброшенная в воздух сильной рукой. В облаке хохотали всадники, семеро конных забияк, бирюзовый атлас до ломанов, золотое шитье, ментики оторочены мехом, султаны на киверах, высокие сапоги начищены до зеркального блеска, кони, лоснящиеся сахаленые красавцы. В детстве Марк коллекционировал солдатиков – Целый стеллаж сверху донизу был заставлен вояками разных армий Айкумены. По тем давним раскрашенным фигуркам он и опознал свою гордость – ценнейший экспонат, привезенный дедом с гастролей – сеченский гусар. Повиной с умелым наездникам, кони картинно танцевали в жидкой грязи, сразу за колючей проволокой, ограждавшей полигон. Из-под копыт летели бурые ошметки, чудом не морая щегольскую форму. Один из гусаров подкрутил усы, завитые на концах, и извлек из сидельной сумки вторую, закупоренную бутылку. Обер де Курион Метелла громко откашлялась. Держа бутылку на весу за донце, гусар с лихостью опытного рубаки взмахнул саблей, наискось, снизу вверх. Часть горлышка с пробкой, засевшей внутри, кувыркнулась в воздухе. Ударил пенный фонтан. Обер-де-Курион Метелла оправила на себе форму. Гусар оцелютовал либурнарием, хлебнул из горлышка и пустил бутылку по кругу. Когда бутылка опустела, ее настигла участь первый. Полет, выстрел, осколки. Под общий хохот из сумки явилась третья бутылка. Усач выразительно махнул озявшим пампелианцем: «Эй, солдатушки, бравые ребятушки! Как насчет согреться? Мы добрые!» «Мы угостим!» «Не стрелять!» — приказала Мителла, «Всем оставаться на месте!» Она зашагала к гусарам. «Интересно, — подумал Марк, — это парни в увольнении гуляют или у них служба такая? С варваров станется!» «Живут же люди!» — вздохнул рядовой Аврелий. Он вытер лоб ладонью, но лишь сильнее размазал грязь по лицу. «Полторы сотни метров земли!» кочковатый, глинистый. Пучки жухлой травы, деревянные колья с провисшей ржавой проволокой. Ни силового барьера, ни камер наблюдения, ни аларм сигнализации. Условия приближенные к полевым. Куда уж ближе? Одно поле вокруг. Левиметелла остановилась, не дойдя трех шагов до колючки. Гусары, как по команде, отдали ей честь, вскинув руки к киверам. Усач, рисуясь, взял саблю на караул. Что госпожа обер -де курион сказала Усачу в ответ на его демонстрацию, бойцы не услышали. Гусары рассмеялись, жестикулируя. «Пожалуйте к нам в компанию, сударыня». Ливия Метелла повысила тон. Слов по-прежнему слышно не было, но это ясно чувствовалось даже на расстоянии. Гусары расхохотались, впрочем, без прежней уверенности. Обер де Курион включила полную мощность и продолжила монолог. Можно было лишь догадываться, что Метелло сообщает гусарам о них самих, их лошадях, их родственниках и сложных сексуальных отношениях между всеми вышеперечисленными, куда велит отправиться, дабы не угодить под зал плучевиков во время полевых учений, и тем сохранить свое бесценное насквозь пропятое здоровье. Но факт оставался фактом. Бойцы нутром ощутили мощь акустической волны, похожей на удар инфразвукового паникера. Мигом позже гусары, дружно развернув коней, пустили их в галоп. Они мчались прочь, не оглядываясь, и через три минуты скрылись из виду. «Ворон ловим! Продолжить выполнение упражнения!» Оказывается, госпожа Обер-де-Курион уже вернулась.